Целительница Людмила Ким. Кандидат химических наук, народный целитель, имеющий собственный центр здоровья, Людмила Ким немало лет провела рядом с Вангелией и многому у нее научилась. И если верно, что у знаменитой ясновидящей не было учеников, то Ким, по-видимому, можно назвать исключением из этого правила, умея излечивать множество заболеваний, Владея уникальными методиками китайской, тибетской и прочих восточных медицин, Людмила была не в силах вылечить собственного сына, страдающего душевным недугом. За помощью она обратилась к Ванге. Едва открыв калитку, женщина услышала. «А сейчас войдет кореянка, ее зовут Людмила Ким. Ей 44 года, она химик и тоже лечит людей» а сравню-ка я ее с Джуной и узнаю, кто из них сильней. Затем хозяйка пожаловалась на нездоровье и попросила коллегу полечить ее. Для опытной целительницы Ким такое было под силу, и она прогрела, мысленно, конечно, тело и изгнала недуг. Подобревшая хозяйка велела позвать своего племянника, и Людмила поняла, что проверка не закончилась. Надо было проверить состояние здоровья молодого человека. Тим сразу же определила опухоль, расположение которой, по счастью, было неопасным. Призвав на помощь все свое умение и опыт, она, по ее словам, дернула опухоль, как бы отторгнув ее от организма, и проделала еще несколько необходимых в данном случае манипуляций. После этого Ким удостоилась одобрение ясновидящей и даже признание, что она ей теперь родной человек, как сестра. Наконец Людмила спросила, какой прогноз может дать Ванга ее сыну, и когда услышала, что он будет здоров, вздохнула с облегчением. И впервые за долгое время спокойно заснула. По просьбе Ванги были подготовлены и переданы в Петрич одежда сына, ногти и прядь волос. Затем встречи двух целительниц стали регулярными. Фактически Людмила 12 лет жила у Ванги, знакомилась с ее рецептами, помогала лечить людей, часто выслушивала похвалу наставницы, значительно реже порицание, впрочем, не обидное, дружеское. В беседах с журналистами и в нескольких написанных ею книгах Ким делилась воспоминаниями об этих незабываемых встречах, описывала множество удивительных предсказаний и чудесных исцелений. Объем моей книги не позволяет привести их полностью, ограничусь лишь одним примером, взятым из того времени, когда дружба двух женщин только зарождалась. Знакомые Людмилы, наслышанные о чудо-прорицательнице, попросили составить им протекцию. Молодая пара принесла новорожденного ребенка с просьбой предсказать ему судьбу. Ванга сказала, кем он будет, сколько у него родится детей и как сложится его дальнейшая жизнь. А поскольку Людмила хорошо знала этих людей, спустя долгое время, когда он стал взрослым человеком, выяснила, что напророченное сбылось. Православная церковь, мягко выражаясь, не очень привечает предсказателей, гадалок, даже экстрасенсов. У Людмилы Ким спросили, что она думает по поводу противостояния христианских традиций, с одной стороны, и способностью видеть потусторонние миры, с другой. На это она ответила, что ни противостояния, ни противоречий нет. Ведь Сергий Радонежский, Серафим Саровский и некоторые другие святые обладали такими же умениями, что и наша героиня. И тем не менее... Мы им поклоняемся». Но ради объективности картины Людмила заметила, что отношение официальной к церкви к таким людям всегда было неоднозначным.